Глава 43. Принц ревнует герцогу Бекингем. Пока граф Деляфер в сопровождении Рауля ехал в Париж, в рояле разыгрались события, которые Мольер назвал бы сценой из настоящей комедии. Прошло четыре дня после бракосочетания герцога Орлеанского. Герцог, торопливо позавтракав, отправился в свои покои, надув губы и нахмурив брови.